Глава 17. Хвост дракона. К тому времени, когда Чернокнижец вернулся в особняк, на улице уже начало смеркаться. Лариса выглянула из кухни на стук входной двери, но ничего не сказала. В камине на первом этаже жарко полыхал огонь, и так приятно было после морозной прогулки окунуться в домашнее тепло. Чернокнижец погрел руки у камина, затем поднялся к себе и набрал полную ванну горячей воды разделся и забравшись в нее с наслаждением вытянулся в полный рост обычно денис предпочитал душ но так тоже было неплохо особенно когда хочется поскорее согреться чернокнижец полностью расслабился погрузившись не только в горячую воду но и в собственные мысли которые от чего то неуклонно возвращались «Где? Интересно, как она там? Есть ли хоть какие-то улучшения?» Он закрыл глаза. Когда он понял, что она ему нравится? Денис этого не помнил. Той весной Диана Толоконникова стала все чаще попадаться ему на глаза. Они постоянно натыкались друг на друга в школе и в городе после занятий. Ему было приятно проводить с ней время. «Мой отец почему-то тоже считает тебя плохим парнем», — сообщила однажды Диана, когда они сидели в кафе одноглазый валет. «Как твои знакомые и девчонки?» — Денис сделал испуганное лицо. «Он что, тоже хочет со мной встречаться?» «Не говори ерунды», — рассмеялась девушка, шлепнув его по руке. «Просто мне интересно, где и когда ты успел прищемить ему хвост? Мы же только недавно сюда переехали». «А он тебе ничего не рассказывал?» — удивился чернокнижец. — Нет. — А у тебя с моим папашей есть какие-то общие секреты? — спросила Диана. — Вы правда что-то от меня скрываете? На этот раз рассмеялся Денис. — Никаких общих секретов нет, — заверил он девушку. — Но он чего то уверен, что у тебя есть оружие, и ты набрасываешься на людей прямо на улице. Я слышала, как вчера за ужином он рассказывал об этом маме. — Странно пожал плечами чернокнижец. уф ты, я думаю, что это очень странно. Хотя...» «Нет, не очень». Диана хитро улыбнулась. «Отцу никогда не нравились парни, с которыми я встречалась в Санкт-Петербурге. Так что ты не исключение исправил, а скорее подтверждение. Думаю, он никогда не даст мне выйти замуж за того, кого я сама выберу». «А ты так сильно хочешь замуж?» полюбопытствовал Денис. Почему бы и нет? Ну, конечно, не сейчас, а когда придет время. И из-за того, кто нравится мне, а не моим родителям. Но чувствую, кончится все тем, что папа приведет какого-нибудь скучного сынка своих высокопоставленных друзей, мы с ним целыми днями будем сидеть дома и собирать алмазную мозаику. «Мозаикой я точно не увлекаюсь», — признался чернокнижец. «А стрельбой на городских улицах?» — Да не было такого! — хохотнул Денис. — Я тоже подумала, что тут мой папаша слегка привирает. Подумав, кивнула Диана. — Он же по гороскопу стрелец, а все стрельцы — патологические вруны. Эй — Эй! — возмутился чернокнижец. — Я ведь тоже стрелец. — А вот и доказательство, хмыкнула девушка, снова заставив его расхохотаться. Диана его часто смешила. Рядом с ней он забывал обо всех неприятностях. Она ему нравилась, и она встречалась с чернокнижцем, несмотря на недовольство своего отца. Диана была очень веселой и простой в общении, и все ребята их школы безоговорочно приняли ее. Не приняла лишь Снежана Демидова. Она не могла смириться с тем, что Диана и Денис все больше времени проводили вдвоем. Снежана всячески старалась унизить Диану, выставить ее полной дурой в глазах окружающих — Но ей это плохо удавалось. Ди была настолько открыта и умела посмеяться не только над другими, но и над собой, что все попытки Снежаны ни к чему не приводили. Однажды она опрокинула на Диану сок в школьной столовой и сделала вид, что это получилось случайно. На следующий день перед самым уроком физкультуры у Ди вдруг исчезли кроссовки, а нашлись на школьном дворе, висящими высоко на ограде. А то вдруг кто-то распустил про новенькую слух, что ее исключили из старой школы из-за проблем с наркотиками. Диана недоумевала, чего вдруг ей на голову посыпались неприятности, но Денис сразу понял, кто за всем этим стоит. Уж больно торжествующий вид был у Демидовой каждый раз, когда у Ди начинались какие-то проблемы. — Зачем ты это делаешь? — спросил Денис у Снежаны, — остановив ее после урока в школьном дворе. «Затем, что она положила на тебя глаз», — не стала отпираться Демидова. «Да и ты к ней похож, неравнодушен». «А тебе-то какая разница?» — не сообразил чернокнижец. «Ты что, вообще ничего не понимаешь?» — разозлилась Снежана. «А что я должен понимать, по-твоему?» «Мы с тобой знакомы с детства, Денис. Я сама имела на тебя кое-какие виды» а до тебя все не доходило, уж не знаю, по какой причине. Я ведь далеко не уродина и не слишком глупа, и мы столько времени проводим в одной компании. Я уже устала тебе намекать, но ты упорно не замечаешь мои знаки внимания. Зато за этой новенькой ты готов бежать хоть до Змеиного озера. Это ты такой тупой или со мной что-то не так? — Но у нас с тобой... — Денис с трудом подбирал слова... «Все равно никогда ничего не получилось бы. Именно потому, что мы знакомы с самого детства. Ты же мне практически как сестра. Только не говори, что ты ее и правда любишь». «Не задавай вопрос, если не хочешь слышать ответ», — тихо сказал чернокнижец. «Вот именно», — с горечью произнесла Снежана. «Не хочу». И она резко повернулась и ушла. Но делать гадости не прекратила. Однажды вечером Денис и Диана встретились в кинотеатре «Антарес» незадолго до начала сеанса. Чернокнижец стоял у перил широкой мраморной лестницы, а Ди спускалась по ней. Увидев Дениса, девушка подошла к нему. — А у меня для тебя есть небольшой подарок, — с улыбкой сказала она. — Неожиданно, — изогнул бровь чернокнижец. — Теперь и мне нужно будет что-то тебе подарить. «Да это так, безделица. Но когда я увидела его в сувенирной лавке, сразу вспомнила о тебе», — призналась Диана, протягивая Денису черную бархатную коробочку. «Надеюсь, ты купила это... не у моего дедушки?» «Ваш манускрипт далеко не единственный сувенирный магазин в городе. Я очень рад». «Но что это?» — поинтересовался он. «А ты взгляни». Денис медленно открыл бархатный футляр. Внутри на белой подушечке лежал изящный кулон из черного блестящего металла. Кулон был изогнут в виде спирали с чешуйками и ребристыми уголками по одному краю. — Хвост дракона! — торжественно сообщила Диана. — Так он называется. Денис восхищенно замер, разглядывая украшения. Никто и никогда не делал ему таких необычных подарков. А вещица и правда напоминала миниатюрный хвост дракона, покрытый черной блестящей чешуей. Подцепив кулон кончиками пальцев, Диана расправила длинный кожаный шнурок и надела на шею Денису. Кулон приятно холодил кожу, поблескивая в тусклом свете люминесцентных ламп. «Спасибо». — выдохнул Денис. — Ты говорил, что тебе нравится все связанное с драконами, — пояснила девушка. — Поэтому я сразу поняла, что ты его оценишь. Тебе ведь нравится? — Да не то слово! — воскликнул чернокнижец. — Но теперь мне и правда нужно подарить тебе что-то в ответ. — Да не парься, — отмахнулась Диана. — Ничего мне не нужно. Хотя ты можешь нарисовать для меня какую-нибудь картину. Вот от такого подарка я бы точно не отказалась. Вставлю в рамку и повешу на стену в своей комнате. Буду вспоминать тебя всякий раз, когда посмотрю на нее. — Хорошо, — улыбнулся Денис. — Договорились. Есть какие-то конкретные пожелания? — Сделай мне сюрприз, — попросила она. Диана не знала, что в его блокноте набросан уже не один десяток ее портретов, и любой мог бы стать достойным украшением ее комнаты. Денис снова взглянул на черный кулон, взвесил его на руке. Он хотел еще раз поблагодарить ее за подарок, но тут перед ними вырос чей-то высокий темный силуэт. «Я же просил, чтобы ты больше не встречалась с этим олухом!» донеслось до чернокнижца. Диана изумленно уставилась на своего отца, который появился словно из воздуха. «Папа?» — растерянно пролепетала она. «Ты откуда здесь взялся?» «Тебя это не касается!» — прорычал Владимир Семенович. «Ты что, следишь за мной?» — внезапно разозлилась Диана. «Вовсе нет. Просто домой позвонила какая-то ехидная девица и сообщила, что у тебя сейчас свидание с этим...» Отец гневно зыркнул в сторону Дениса с этим хулиганом. — И что это была за девица? — изумилась Ди. — Она не представилась. Денис нисколько не сомневался, что это была Снежана Демидова. От кого еще Диана могла ждать такой подлости? — Я примчался сюда. — И что же увидел? — не унимался Владимир Семенович. — Ты ослушалась моего приказа? — Приказа? обиженно вскинулась Ди. — Вот не знала, что ты мне приказываешь, папа. Мы что, в Средневековье живем? — Я твой отец, и ты должна меня слушаться, пока живешь в моем доме. А этот мальчишка... Дрожащий палец Толоконникова-старшего ткнулся Денису в грудь. — Он из очень дрянной семьи. Да и сам та еще дрянь. Встречи с ним не доведут тебя до добра. Чернокнижец возмущенно вытаращил глаза. «Теперь вы мою семью оскорбляете?» — воскликнул он. «Да что такого мы вам сделали?» «Я не с тобой сейчас разговариваю!» — отмахнулся от него Владимир Семенович. «Мы встретились здесь случайно», — сказала Ди. «Но если бы я захотела, то действительно пошла бы с Денисом на свидание. Неужели ты думаешь, что сможешь мне это запретить?» «Ты очень изменилась, Диана», — строго сказал ее отец. «Это наш переезд в Клыково так на тебя повлиял?» «Понимаю, сложно сменить большой город на захолустье. Но ты ведь сама согласилась переехать, а теперь вдруг решила показать характер? Мне и твоей матери это совсем не нравится!» «Возможно, я просто уже не та маленькая девочка, которая исполняла все твои приказы», — ответила Диана. «Ну, в самом деле, сколько можно? Ты что, нисколько мне не доверяешь? Я не доверяю ему!» отрезал Владимир Семенович. — Да что я вам сделал? — скинулся Денис. — Вы меня даже толком не знаете. — Зато твою поганую семейку я знаю очень хорошо, — процедил Толоконников-старший, а затем быстро сбежал вниз по лестнице. Диана проводила его встревоженным взглядом и обернулась к возмущенному Денису. — Прости, пожалуйста, и не обращай на него внимания, — попросила она. Иногда на отца находит. В такие моменты даже я с трудом его выношу. — Тебе не за что извиняться, — тряхнул челка и Денис. — все же я не понимаю, чем мы ему не угодили. Как говорит моя мама, ему иногда вожжа под хвост попадает. Чернокнижец глухо рассмеялся. — Просто странно все это. И вообще, откуда он может знать мою семью? Отец ведь родом из Клыкова. Может, когда-то он был знаком с твоими родителями? При случае я спрошу его об этом, когда он будет в спокойном настроении. «Спроси», — попросил Денис. «Мне самому это интересно».